Глава вторая. Дядюшка Август собирает чемоданы. Как любому гению и мастеру своего дела, Августу требовалось уединение. От продаж пирожных тоже было не отвертеться. Но самое главное — у него на руках был любимый племянник Бертик. Нелегко быть изобретателем, продавцом и нянькой одновременно. Август крутился, как белка в колесе, и вряд ли бы справился, если бы не помощь доброй соседки Агаты. Когда он уходил с головой в свои эксперименты, Агата заботилась о Бертике, стояла за прилавком, варила кашу, не одними же пирожными в самом деле питаться. Бертик подрастал добрым и смышленным. Он рано начал помогать своему дядюшке в кондитерской. Сначала по мелочам, потом все крупнее. Дело дошло до обслуживания покупателей. Такое занятие было мальчику по плечу. К своим шести годам он выполнял в уме все четыре арифметических действия, умел читать и писать. Кроме того, он не ленился лишний раз подмести пол и протереть прилавок влажной тряпкой. Как-то раз Бертик поделился остатками бисквита с симпатичным пёсиком, который крутился возле кондитерской. Песик быстро сообразил, его не гонят, и остался сидеть у дверей. Как оказалось, не зря. «Без кошки или собаки и семья не семья», — сказал Август и разрешил взять песика в дом. «Бисквит» — так дядюшка и племянник назвали своего нового друга. В дальнейшем это имя превратилось в краткое «квит». Песик быстро освоился в доме. Облюбовав себе уголок рядом с прилавком, он с удовольствием там дремал, пока шла торговля. И хотя Август считал, что там ему не место, от чего то Квита не прогонял. А у покупателей и вовсе на уме были одни пирожные, и они не предъявляли претензий. Справедливости ради, нужно сказать, что Квит не только валялся целыми днями у прилавка. Когда кондитерская закрывалась, Он изо всех сил старался приносить пользу. Каждый вечер он обнюхивал прилегающую к дому территорию. Мало ли что. И вообще, вел себя так, чтобы никто не сомневался. В трудную минуту он не подведет. Трудные минуты, трудные часы, а то и целые трудные недели наступали обычно в конце года, когда университет, где когда-то учился август, собирал своих лучших выпускников. Приглашали и Августа, хотя он не доучился и пошел по другой стезе. Конечно, Август мог бы махнуть рукой на всю эту университетскую суету и оставаться при своем деле. Но охота пуще воли. Ему хотелось почувствовать свою причастность к науке, да и молодость вспомнить было не грех. Разумеется, такая поездка вносила значительную сумятицу в жизнь наших героев. Соседка Агата была весьма недовольна отъездом Августа. «Что за нужда ехать за три-девять земель, когда в доме полно забот?» — ворчала она. «Ты же давно не имеешь с ними ничего общего. Ну, или почти ничего». Август только пыхтел в ответ, словно поспевшее дрожжевое тесто. Ему и так было непросто. Каждый год, чтобы не закрывать кондитерскую перед праздником и не оставлять горожан без сладкого, это уж и вовсе было бы жестоко. Он ломал голову, как выйти из положения. Чаще всего выручали пряники, которые выпекались в виде зверушек, звездочек или деревьев. Они могли храниться дольше пирожных и тортов. И здесь, в слове «тортов», мы советуем читателям ставить ударение на первом слоге этого замечательного слова. Тем более, что невозможно представить себе более пряничное время, чем Рождество. Как-то раз Августу взбрело в голову испечь пряник в виде злого тролля. Он решил, что такого и съесть не жалко. Тролль вышел как живой и довольно страшный, как и положено. Покупатели, глядя на него, думали, «Ещё неизвестно, кто кого съест. Возьму-ка я, пожалуй, другой пряник». Так никто его и не купил. Не нашлось такого смельчака, который бы решился его скушать. Хорошо, что в лавку заглянул доблестный пожарный. Он прибыл с пожарных учений и до того проголодался, что без особых колебаний отправил пряничного тролля себе прямо в рот. С тех пор дядюшка навсегда вычеркнул для себя фигурки злодеев. Но от этого его фантазия нисколько не пострадала. Готовясь к отъезду, он сделал столько пряников, что ими был набит весь их небольшой дом. Однако, помимо продаж в кондитерской, Августу предстояло решить еще один важный вопрос. Брать ли с собой Бертика? В прошлом году на встречу выпускников они ездили вместе. Эта поездка запомнилась Бертику на всю жизнь. Сидя рядом с дядюшкой в университетской аудитории, разделенной на две части, с одной стороны физики, с другой — химики, Бертик старался понять, о чем говорят учёные-мужи. Речь шла о замечательных открытиях в области науки, которые повлияли на человечество и дали толчок развитию всяких технических устройств. В воздухе витали имена знаменитых ученых. Когда выступления и доклады ученых закончились, предоставили слово августу. Дорогие друзья, я бесконечно уважаю физику и химию, но кондитерское дело тоже не лыком шито. Начал он свое выступление. Один замечательный ученый по имени Джозеф Присли путем растворения сжатого воздуха в воде изобрел газированную воду. В ответ на это сообщение аудитория разразилась бурными аплодисментами и криками «Наконец-то!» Когда все немного успокоились, Август подробно рассказал об изобретении газировки и даже набросал на доске все формулы. Бертик был безмерно горд за своего дядюшку, но загордился еще больше, когда увидел финал его выступления. Вниманию аудитории Август представил большую шоколадную подзорную трубу. Система линз в этой трубе была сделана из прозрачнейшей карамели, так что можно было свободно проводить астрономические наблюдения. Все присутствующие захотели тотчас в этом убедиться и выстроились в очередь к этому вкуснейшему прибору, который выставили в окошко и навели на Луну. При этом дядюшке пришлось неотлучно находиться при своем кулинарно-техническом шедевре из опасения, что кто-нибудь из ученых не выдержит и скушает важную деталь. Слава богу, демонстрация прошла без происшествий. Разве что за исключением одного мелкого инцидента. Когда Август на секунду отвлекся, какой-то бакалавр все же изловчился и лизнул трубу пару раз. Но, слава богу, это не нанесло прибору особого ущерба. В тот день Бертик пришел к выводу, что все ученые только и собираются ради выступлений его дядюшки. Август и сам понимал, что его приглашают на десерт. Но ему это было даже лестно. Прошлогодняя поездка была удачной, нет слов. Но у Агаты на этот счет было свое мнение. В отсутствие Августа и Бертика всю заботу о кондитерской она брала на себя. Поэтому ни одно решение по поводу поездки не принималось без ее участия. «Нечего таскать мальчика по дорогам и гостиницам», заявила она. Довольно с него прошлогоднего путешествия. Целый месяц потом лечили горло. Да и с этим чудом что делать?» И она кивнула в сторону Квита. «Взять его к себе я не могу. Мой кот этого не переживет». Тут Квит жалобно заскулил, давая понять, что если все хозяева уедут, он сам этого не переживет. Август подумал. «В самом деле, я буду отсутствовать всего неделю. Стоит ли рисковать здоровьем Бертика?» «Справишься без меня», — обратился он к своему племяннику. Бертик кивнул. Он, конечно, не прочь был увидеть очередной дядюшкин триумф, но еще больше жалел Квита. «И Август решил, что поедет один». В тот год он, однако, не почувствовал значительных уколов совести, которые мучили его всякий раз, как ему приходилось покидать Бертика. Племянник был уже совсем большой и самостоятельный. «Передавай привет всем ученым и не забудь взять чистую белую рубашку», — напутствовал Бертик своего дядюшку. «Нет». «В таком мальчике я сомневаться не стану. Он даже позаботился о том, чтобы я не забыл чистую белую рубашку». Подумал Август и пошел собирать чемоданы. Их было два. Один с личными вещами, другой с кулинарным шедевром, которым Августу предстояло поразить учёное сообщество. С того дня когда ранним утром Август сел в дилижанс, перекрестив всех на прощание, и начались необычайные события.